Часть вторая. Первый полет в прошлое. Глава 13 Встреча с Ферузи Ферузи Дин-Дин. Сознание вернулось Только вот за какую-то долю мгновения картинка успела смениться, причем совершенно радикальным образом. Вместо темного кабинета с высоченными стеллажами с книгами передо мной стояла девушка. Знакомая. Даже очень. Я даже решила бы, что это я сама и есть, только вот я никогда прежде не подводила глаза, не красила так густо ресницы и губы. К тому же у меня никогда не был проколот нос. Изящное крыло носа, стоящей передо мной девушке, украшало круглая серьга с алым камнем. Таких внушительных размеров, что камень лежал чуть ли не на середине скулы. От камня по диагонали тянулась цепочка, соединяя Сережку с тиккой в волосах. Тикка тоже была золотой, украшенной множеством висюлек с похожими камнями-каплями. Одна из золотых цепочек тикки тянулась по пробору, две других обхватывали пышные черные пряди, уложенные на старинный манер. Я таких причесок в жизни не встречала. Лишь на древних фресках, прямо на стенах пещер, В первой солнечной долине. Так укладывали волосы задолго до того, как на вольный народ началась охота без крылых. Даже еще до войны. Пышные косы стремились к затылку, открывая лицо, а из сложного узла в форме шара на затылке на плечи и спину строился тяжелый и сине-черный каскад. Не знаю откуда, но я вдруг поняла, что эта прическа церемониальная. Так укладывали волосы наши вожди на протяжении многих поколений. На девушке было красное платье без рукавов из плотной ткани. Алая поверхность расшита знакомым золотым узором. Легкий шелк трепетал на смуглых плечах, и я поняла, что девушка, которая смотрела на меня из тяжелой рамы, пристегнет шелковое покрывало к тике на волосах перед самым выходом из дворца. Из какого дворца? Кто это? И почему она так похожа на меня, буквально одно лицо? Часто заморгав, я потрясла головой, и девушка сделала то же самое. Спустя пару мгновений я поняла, что смотрюсь в зеркало и вижу свое отражение. А еще спустя какое-то время я уже знала, что меня зовут Ферузия Дин-Дин, что в переводе с языка первых фениксов значит «сияющая бирюза», «приносящая счастье». Мама рассказывала, что дала мне имя в тот же миг, как впервые посмотрела в мои глаза. Бирюзовый цвета неба. «Мама?» «Да, мама. Вот только не о сторе, а Зауре. Похоже, меня каким-то чудесным образом угораздило угодить в глубокую древность, в тело принцессы Фирузи, старшей дочери вождя фениксов». Медленно повернувшись, я рассмотрела огненные крылья, которые в распахнутом виде больше напоминают не то дивный плащ, не то покрывало, что искрит за спиной. Остатками сознания Ингури я вспомнила, что именно из-за принцессы Ферузи и началась война драконов и фениксов. Очень неоднозначная фигура нашей истории. Мнения по поводу того, хорошая она была или плохой, разделяются. Кто-то считает, что Фирузи была благословением своего рода. Имя рода сейчас утеряно, кстати. Потому что была первой, кому удалось заключить мирное соглашение с драконами. Но есть и такие, которые полагают принцессу Фирузи проклятием, мол, если бы не она, войны между вольным народом и вторженцами не случилось бы. Правда, иные подробности о роли Ферузи в войне с драконами не сохранились. Как и, в принципе, мало что сохранилось из сведений о ее жизни. Словно принцесса взяла и исчезла сразу после того, как развязалась война. В детстве я даже представляла, как древняя принцесса не вынесла такого тяжелого груза ответственности и покончила с собой. Мне всегда казалось, что я бы тоже не вынесла. Но мне никто не рассказывал, что Фирузе была так похожа на меня. То есть я на нее. Нет, ну серьезно, у нас в буквальном смысле одно лицо на двоих. О, кажется, мама рассказывала, что Фирузия была темным фениксом. Первым темным фениксом в нашей истории. Я вновь обернулась вокруг своей оси, оглядываясь на зеркало и разочарованно нахмурилась. Хм, по крыльям за спиной и не скажешь. Обычные крылья. Одна пара, две штуки. У темных фениксов же три пары крыльев. Я это точно знаю. Мама была темным фениксом. Знай, что мы с отцом не одобряем твой опрометчивый поступок, дочь моя. Раздалось мелодичное сзади. Словно хрустальные колокольчики зазвенели в воздухе. В зеркале по сторонам от моего отражения показались еще два феникса: мужчина и женщина. У женщины была та же прическа, что и у меня. Только платье на ней было фиолетовым. Как и мое, оно было расшито золотыми цветами. В мгновение, пока я оборачивалась к родителям, память принцессы Фирузи Рамаян целиком и полностью завладела моим сознанием. Личность древней принцессы чуть ли не полностью вытеснила мою собственную. «Это мой долг», — упрямо покачала я головой, отвечая матери, — Высокой статной женщине со смуглой кожей и вьющимися каштановыми волосами. «Тетка Заури?» «Похоже». «Если драконы хотят видеть на переговорах принцессу, они ее увидят». «Это безрассудство, Рузи», — покачала головой мать, хмурясь. «Дочь вождя не должна так рисковать собой». «Это вопрос чести, мама», — не согласилась я. «Если бы они хотели видеть тебя, ты бы пошла, не раздумывая». Лица обоих родителей потемнели. «Я другое дело», — ответила мама. «Делегация из Санхары — наши гости. Я обязана их защищать. Это входит в священные законы гостеприимства. В этой делегации мой жених, мама. Что вольный народ скажет о будущем вожде, который не в силах защитить собственного жениха. Родители переглянулись. Больше аргументов для меня не нашлось. Я облегченно выдохнула. Приводить последний аргумент не хотелось. Как-то неловко было. Хотя что тут неловкого? Принцесса Фирузе была до одури влюблена в жениха. Даже, можно сказать, любила его. Так любила что не смогла бы жить дальше, зная, что он в заложниках у пришлых захватчиков. Фактически в рабстве. Она готова идти к драконам. И она не испытывает страха, только злость. Я перевела дыхание. Может, слухи насчет темного феникса — преувеличение. Но вот то, что у принцессы начисто отсутствовало чувство страха и раболепия перед драконами, в этом я лично могу поручиться. «Приведите Санхара», — сказала я двум юношам-фениксам. «Ты возьмешь с собой тигра?» — на этот раз нахмурился отец. «Возьму», — кивнула я. «Я дочь вождя. Я имею право въехать в их дом верхом на священном животном. В священном — в знак нашей доброй воли. И на хищнике — в знак того, что мы не побоимся не напасть первыми, «Не дать отпор в случае плачевного исхода наших переговоров. Но я уверена, что все будет хорошо», — поспешно добавила принцесса.